Ведь вы, когда явитесь, в какую минуту? Вы это только рассудите. Когда другой уже на себя преступление принял и всё дело спутал, а я вам вот самим Богом клянусь».